Наливают мне рюмочку, еще рюмочку, а я пью, смотрю на нее, на бейлку, и думаю. Дождалась дочь Тевье, как сказано, подъемлющий нищего из праха, коли поможет господь беднику, от кого узнать нельзя. Казалось бы, бейлка, а все же не бейлка. И вспоминаю я прежнюю бейлку, И сравниваю с той, что сейчас, и больно, и обидно мне становится, как если бы я оплошал, дурака свалял, заключил бы невыгодную сделку, взял бы, к примеру, свою лошаденку рыботягу и выменил ее на жеребенка, про которого и не знаешь, что из него выйдет конь или дубин. Эх, Бейлка, Бейлка, думаю, что с тобой стало?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 А сейчас сидит она с своим педацуром за столом, как королева. Два человека к столу подают, тарелки брякают, а бейлка. Хоть бы слово вымолвила. Зато он, педацур, то есть за двоих уплетает, рта не закрывает.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 Я наперед знал, что напрасны ваши труды. Как в Писании сказано, праведник печется и о жизни скота своего на Тевьяной кляче на войну ходить. Однако, извините меня, пани, шалом алейхим, я путаю одно с другим, так и с пути избиться недолго. Давайте-ка лучше, как вы говорите, вернемся к делу, обратимся к нашей истории. Словом, выпили мы, значит, честь честью закусили, как полагается. А когда встали из-за стола, взял он педацур меня под руку и привел к себе в свой кабинет, убранный по-царски, с ружьями, кинжалами на стенах, с пушками на столе. Усадил он меня на эткий диван, мягкий, точно масло, достал из золотой коробки две длинные, толстые, пахучие сигары, одно себе, Другую мне закурил, уселся против меня, вытянул ноги и говорит, «Знаете, для чего я за вами посылал?» «Ага», — думаю, — хочет, видно, потолковать со мной насчет того самого. Однако прикидываюсь дурачком и говорю, «Сторож я, что ли, брату своему, откуда ж мне знать?» «Я», — отвечает он, — «хотел поговорить с вами относительно вас самих». Служба, думаю, и отвечаю. Ну что ж, если что-нибудь хорошее, пожалуйста, послушай. Тогда он вынимает сигару изо рта и обращается ко мне с такой речью. Вы, говорит, человек не глупый. И не обидитесь, если я буду с вами говорить откровенно. Надо вам знать, что я веду крупные дела. А когда ведешь такие крупные дела? — Да, думаю, меня имеет в виду. Перебиваю его и говорю, у нас в Талмуде сказано, чем больше достояния, тем больше забот. Знаете, как это надо толковать? И он отвечает мне довольно-таки откровенно. — Скажу вам по чистой совести, что Талмуда я никогда не изучал и даже не знаю, как он выглядит. И рассыпался мелким смешком. — Ну, что вы на это скажете? Казалось бы уж, если Господь тебя наказал, и остался ты невежда и неучим, так уж молчи, нашел тоже, чем хвастать. А я иначе и не думал. Говорю, знаю, что к таким вещам вы отношения не имеете, однако послушаем, что же дальше. А дальше отвечает он, я хотел вам сказать, что по моим делам, по моему имени и положению, мне неудобно, что вас называют Тевье-молочником. Не забывает, что я знаком лично с губернатором, что ко мне в дом, может, чего доброго наглянулся сетки Бродский, Поляков, а то, пожалуй, и сам Ротшильд, чем черт не шутит. Говорит он мне это, пидоцур, то есть. А я сижу, смотрю на его лоснящуюся лысину и думаю. Очень может быть, что ты и с губернатором лично знаком и что Ротшильд может к тебе в дом прийти. Но, говоришь ты, как собака поганая. Я обращаюсь к нему, не без досады. Как же быть, если Ротшильд чего доброго и в самом деле нагрянет? Думаете, он почувствовал мою шпильку? Куда там? Ни леса, ни медведи, Даже в голову ему не пришло. Я бы хотел, — говорит он, — чтоб вы бросили это самое молочное дело и занялись чем-нибудь другим. — А именно? — Чем? «Чем? — Чем хотите, — отвечает он. — Мало ли дел на свете? Я помогу вам деньгами, сколько потребуется, лишь бы вы не были больше тевье-молочником. Или... Погодите-ка, знаете что? — А может быть, вы бы совсем раз, два, три и взяли, и уехали бы в Америку, а? говорит он это засовывает сигару в зубы и смотрит мне прямо в глаза а лысина блестит ну что можно ответить такому грубияну сперва я подумал чего ты ей сидишь как истукан поднимись хлопни дверью и уйди ни слова не сказавши на прощание так меня за живое задел на что способен подрядчик наглость какая то значит, ты велишь мне бросить честный и почетный заработок и ехать в Америку? К нему, видите ли, может заглянуть Ротшильд, а по этому случаю Тевье-молочник должен бежать не весь куда.